Громко скрипнули колеса. Еще раз, уже ближе, потом еще. Из-за юрты показался старый унылый коняга, натужно волочащий небольшую двухколесную арбу. На ней, привязанная за руки и за ноги к двум торчащим вертикальным жердям, возвышалась фигура в замызганном черном чапане и волчьем малахая. Лицо жертвы было туго замотано веревкой от подбородка до бровей. Тощие ноги обнажены до колен, выглядывающие из рукавов, руки покрыты ссадинами и запекшейся кровью. За воском собрались полсотни скучающих без дела нокеров. Некоторые просто любопытствовали к странному зрелищу, а кое-кто уже кидал выставленную на осмеяние жертву камни и комья грязи. Удачные попадания. В голову, колено или локоть вызывали у зрителей восторг и взрывы смеха. Жертва от боли забавно дергалась и приплясывала. Хотя лично Олег ничего смешного во всем этом не замечал. «Здоровья твоим стадам и многих детей, уважаемый! Наделился от толпы толстой щеки на бедно одетый кочевник в сером стеганом халате в девчинной шапке, в простых сарамятных сапогах. Он остановился за очагом, низко поклонился, скинул заплечный мешок и распутал узел. «Наш род сам покарал твоего обидчика, досточтимый посланник. Не держи зла на наше кочевье. Ты знаешь, мы все хотели отпустить тебя и пророчицу» лишь один из охотников пошел против общей воли пророчица всего секунду ведун он колебался вспоминая кто и где наградил роксолану таким прозвищем и тут же понял кто перед ним стоит что за земли занимают кочевья куницы и какую вину они за собой ощущают Но он даже догадывался какой подарок доставил ему старейшина с гордым именем джейло маннап вот твой обидчик посланник мимо костра прокатилась по земле и остановилась на самом краю ковра голова с взлохмаченными волосами и выпущенными глазами мергень шагар скривился в грустной усмешке ведун значит я его все таки не убил рана была глубокой На жилы не задетый, уважаемый, он выжил. Забавно. Неуязвимую болотную нежить обломком кости убить легко, а люди выживают. Только он хотел твоей смерти и твоих мук, посланник. Род был против и требовал твоего освобождения. Ты ведь помнишь об этом, правда? С надеждой спросил кочевник. «Помню», — согласился Олег. Помнил он, естественно, совсем другое. Но зла к несчастному Мерген Шагару не испытывал. В охотника разорили ловушки, украли добычу. Ничего странного, что тому захотелось отомстить. Середин сквитался с ним за свои мучения точным ударом в горло и иной мести не искал. Коль выжил, такова воля богов, оценивших грехи бедолаги на своих весах справедливости. Значит, искупил вину малой платой. Но обратно голову Мерген-Шагару все равно уже не приклеишь. — А это кто? — кивнул Середин на повозку. — Урга, — ответил староста. — Мы привезли ее на твой суд. Исут пророчицы. Джейло Манап безусловно лгал. Кочевники просто побоялись убивать шаманку, опасаясь гнева духов, и предоставили эту возможность опасным гостям. Коли Олег салана ее зарежут, на них и грех, и месть тоже на них обрушится. — Урга! — вскинулась девушка. «Урга, что ты с ней сделал?» Она вскочила, рванула из ножен меч. Кочевник отпрянул, сунул руку под халат и выхватил кистень на короткой рукояти. Гости Чабыка тоже поднялись, обнажая клинки. Сидеть остался только ведун. Зрелище отрубленной головы как-то лишило его желания заступаться за старосту. А в том, что сумасшедшая девица с мечом, выкованным из плоти заколдованного железного стража гнома их подземелья, легко порубит Джайлом Анапа в капусту, он ничуть не сомневался. Однако Роксолана кинулась не на просителя. Она подбежала к орбе, быстрыми точными движениями расстекла пут из шаманки, подхватила рухнувшее тело, провела клинком сверху вниз. Откинула куски веревки, погладила ладонью бледные щеки, коснулась кончиками пальцев свежие раны на лбу, зарычала, подобно увидевшей в чарку тигрице, и рывком повернулась к толпе. Кочевники рассеялись в считанные секунды. Я вас узнаю, кто? Скрипнула она зубами приподняла ургу на руки и тут же положила обратно. Спутница ведуна была альпинисткой, вертолетчиком, слаломистом, парашютистом и даже амазонкой, но только не грузчиком. Феминизм феминизмом, а против природы не попрешь. К счастью, девушка быстро догадалась взять под усы полудохлую животину явно обреченную родом куницы на смерть вместе с шаманкой в общем костре, и повела к юрте ведуна. «Ты пришел к нам с оружием?» — зловеще поинтересовался Чебык. «Это всего лишь плеть!» — не моргнул глазом, соврал Джейло Маннап и побыстрее спрятал кистень обратно. «Ты пришел к нам с оружием!» Повторил воин уже утвердительно. Би-Атил и бию суд благо все равно уже стояли, осторожно двинулись к гостю по разной стороны Чага. «Твой род обитает южнее всех остальных кочевий, Джейла Манап», подал голос Олег. «Думаю, вы должны знать дорогу через горы к запретной реке. Не может быть!» чтобы никто не пробирался в столь близкие земли. Может, это и рискованно, но наверняка выгодно. Ты сможешь провести через горы обоз? — Смогу, — торопливо сообщил староста и только потом уточнил. — Дорога через горы есть, но давно заброшена. Ходить к запретной реке опасно, ежели про это прознают колдуны тамошние то медного стража по отправят либо мертвых, коли погибнет кто в стычке с порубежниками. Воины остановились, вопросительно оглянувшись на Середина. — Нам нужен проводник, — признал ведун. — Известна мне тропинка не очень удобна для большого обоза. — Посланник предков не держит зла на ваш род. Джайло Манап сделал вывод, Чабык. — бы в свое кочевье и успокойся племенников. Приготовьте нам место для стоянки, мы придем завтра. Пошли нукиро вперед по дороге, добавил Олег. Пусть проверят, насколько она проходимая, узнают, что нужно, чтобы не застрять среди скал. Наше кочевье будет рада принять столь уважаемого гостя, посланник, — склонил голову староста. — Мы заколем в честь тебя родового черного быка. Ты станешь нашим хархоном. Кто такие хархоны и чем так важен родовой бык, ведун не знал. Но, судя по смыслу, это было что-то почетное и безопасное. А потому Середин не стал возражать. За время годичного путешествия по реке Белой он успел поменять столько имен и титулов, что одним больше, одним меньше роли уже не играла.